Старика звали Рихтер. Ему было 80 лет. 20 из них он провел в санатории. Рихтер был пациентом, которым гордился весь персонал. Когда главному врачу попадались малодушные больные, он всегда указывал им на Рихтера. Тот был для него настоящим кладом. Он был при смерти и все же не умирал. Лилиан сидела у его постели. «Взгляните сюда», — сказал Рихтер, показывая на шахматную доску. «Он играет, как сапожник. Не понимаю, что стало с сранья?» Шахматы были страстью Рихтера. Во время войны все его партнеры либо разъехались, либо поумирали. Несколько месяцев Рихтеру не с кем было играть. Он стал ко всему безразличен и начал худеть. Тогда главный врач договорился, что Рихтер будет играть с членами Цюрихского шахматного клуба. Первое время нетерпеливый Рихтер передавал свои ходы по телефону. Но это было слишком дорого, пришлось довольствоваться почтой. Так как письма шли довольно долго, то Рихтер практически мог делать ход не чаще, чем раз в два дня. А потом появился Ренье. Он сыграл одну партию с Рихтером, и Рихтер почувствовал себя счастливым. Наконец-то он опять имел достойного противника. Однако Ренье, который был освобожден из немецкого лагеря для военнопленных, узнав, что Рихтер немец, счел, что ему, французу, не подобает играть с ним. Рихтер опять начал хереть. Ренье тоже слег. Оба скучали, но Ренье продолжал упорствовать. Выход из положения нашел негр с Ямайки, принявший христианство. Он тоже был лежачий больной. Негр написал Рихтеру и Ренье каждому в отдельности. Он пригласил их играть с ним, не вставая с постели по внутреннему телефону. Оба партнера очень обрадовались. Единственная трудность заключалась в том, что негр не имел ни малейшего понятия об игре в шахматы. Но он просто гениально вышел из положения. Против Рихтера он играл белыми, а против Ренье черными. У него самого не было даже шахматной доски, ибо его функции заключались лишь в том, чтобы передавать Ренье и Рихтеру ходы друг друга, выдавая их за свои собственные. Вскоре после войны негр умер — А Ринье и Рихтеру пришлось поселиться в комнатах без телефона, потому что оба они обеднели. Теперь один из них жил на третьем этаже, а другой на втором. Функции негра перешли к крокодилице, а ходы передавали палатные сестры. Оба партнера все еще думали, что играют с негром. Им сказали, что из-за острого процесса в гортани он не может говорить. Все шло хорошо, пока Ринье не разрешили снова встать. Свой первый визит он решил нанести негру, Так все и обнаружилось. За это время национальные чувства Ренье несколько поутихли. Услышав, что родственники Рихтера погибли в Германии при воздушном налете, он заключил с ним мир, и с этого дня оба партнера стали спокойно играть друг с другом. Но потом Рихтер и Ренье опять слегли, так что другим больным пришлось исполнять роль посыльных, в том числе и Лилиан. Три недели назад Ренье умер. Рихтер в это время был очень слаб, С минуты на минуту он мог умереть. Поэтому никто не решился сказать ему о смерти партнера. Рихтера надо было как-то обмануть, и крокодилица влезла в игру. За последнее время она кое-как научилась играть, но, разумеется, не могла стать серьезным противником для Рихтера. А тот все еще думал, что играет с Ринье, и не мог надевиться перемене, происшедшей с этим сильным игроком, который вдруг превратился в форменного идиота. «Вам надо научиться играть в шахматы», — сказал Рихтер Лилиан. «Хотите, я вас научу? Вы быстро все поймете». Лилиан покачала головой. В синих глазах Рихтера она увидела страх. Старик боялся, что Ринье умрет, и он опять останется без партнера. «Поверьте мне», — сказал Рихтер, «шахматы дают нашим мыслям совсем другое направление. Они так далеки от всего человеческого, от сомнений и тоски». Это настолько абстрактная игра, что она успокаивает. Шахматы — мир в себе, не знающий ни суеты, ни смерти. Они помогают. А ведь большего мы и не хотим, правда. Нам надо одно — продержаться до следующего утра. «Да», — сказала Лилиан, — «большего здесь не хотят». «Ну как, начнем с сегодняшнего дня?» — спросил Рихтер. «Нет». — рассеянно ответила Лилиан. — Теперь это уже не имеет смысла. Мне здесь осталось жить недолго. — Вы уезжаете? — Да, уезжаю. — Что я говорю? — испуганно подумала она. — Вы выздоровели? Хриплый голос старика прозвучал сердито, как будто Лилиан обманула его и решила дезертировать. «Я не уезжаю», — совсем поспешила сказать она. «Я уезжаю лишь на короткое время». Я вернусь. Все возвращаются, прохрипел Рихтер, успокоившись. Все. Передать ваш ход Ренье? Бесполезно. Можно считать, что я сделал ему уже мат. Скажите Ренье, что лучше начать сначала. Да, подумала она. Начать сначала.